— Спасибо тебе, Дэниел, — сказала Гледия. — Ты хорошо поступил. Лицо ее осунулось и побледнело. Губы стали тонкими, бескровными. — Лучше бы я не приезжала, — тихо добавила она. — Бесполезно жалеть, мадам Гледия, — сказал Жискар. — Друг Дэниел и я останемся за дверью, чтобы никто больше не потревожил вас. Коридор был пуст. Дэниел и Жискар разговаривали на звуковой волне выше человеческого порога слышимости и в своей обычной краткой манере. «Мадам Глэдия приняла неразумное решение, отказавшись уйти», — сказал Жискар. «Это ясно». «Я думаю, друг Жискар, не было возможности заставить ее изменить решение». Оно было слишком твердым и принято было слишком быстро. То же самое справедливо и по отношению к поселенцу Нису. «Его любопытство к мадам Глэдии и враждебность и злоба к тебе были слишком сильны, чтобы их можно было устранить без серьезного повреждения мозга. Остальными четверыми я мог управлять. И Их нетрудно было удержать от вмешательства. Твоя способность справиться с Нисом ошеломила их, и я лишь слегка усилил это состояние». «Очень удачно, друг Жискар. Если бы эти четверо присоединились к мистеру Нису, Я встал бы перед трудным выбором, вынудить мадам Глэддию к унизительному отступлению или сильно покалечить одного-двух поселенцев. Думаю, что пришлось бы выбрать последнее, и я почувствовал бы больший дискомфорт. А сейчас тебе хорошо? Вполне. Урон, нанесенный мистеру Ниссу, был минимальным. Фактически да, друг Дэниел. Однако он испытал великое унижение, что для него хуже физического повреждения, поскольку я осознавал это, я не мог бы действовать так легко, как ты. И еще. Да? Меня тревожит будущее. Много десятилетий на Авроре я работал медленно, выжидая удобный момент, чтобы мягко коснуться мозга, не нанося ущерба, усиливая то, что было, ослабляя то, что и так шло на убыль, подталкивая и направляя уже существующий импульс. Теперь же мы вступили в пору кризиса, когда эмоции усиливаются, решения приходят быстро и события бегут мимо. Если я хочу сделать что-то хорошее и должен действовать быстро, три закона запрещают мне это. Требуется время, чтобы взвесить тонкости сравнения физического и умственного вреда. Будь я один с мадам Глэдди во время приближения поселенцев, я бы не знал, что делать» чтобы не нанести серьезного вреда мадам Глэдии одному или нескольким поселенцам и себе. Что же теперь делать, друг Жискар? Поскольку три закона изменить нельзя, мы снова приходим к заключению, что ничего не можем сделать, и нам остается только ждать краха.